Путилин в таинственном купе. Незримый знак. Вот уже полчаса прошло, как в купе со страшным пассажиром проследовали представители судебных и полицейских властей. Тут и товарищ прокурор, и судебный следователь по особо важным делам и врачи, в том числе и я. Тут и Путилин, прибывший по обыкновению первым. Судебный следователь ведет допрос кондукторской бригады. Откуда следовал убитый пассажир? Они с, сели на станции Вильно. В то время, когда убитый занял место в этом купе, оно купе было пусто или в нем уже находились прежде вошедшие пассажиры. Оно было пусто, Геннадий Николаевич, ответил за кондуктора Путилин. Следователь удивился. А вы откуда же это знаете, дорогой Иван Дмитриевич? Начальник сыскной полиции усмехнулся. «Так ведь я уже осмотрел помещение». «Ну и что же из этого?» — скривился недовольно следователь. «А то, что отделение — это для курящих. Следует предположить, что если бы здесь находился еще какой-нибудь курящий пассажир, то на лицо были бы и окурки. А между тем в стенной пепельнице находятся только похожие окурки одного сорта сигар». Разве вы убедились ваше превосходительство, что окурки сигар одинаковые? Да, в кармане убитого лежат такие же сигары. Прокурор и жандармский уже не ротмистр, а полковник с любопытством следили за словесным поединком следователя и Путилина. Ни для кого не было тайной, что знаменитый начальник сыскной полиции любил резать судебных следователей. «Позвольте, но разве нельзя предположить, что в купе для курящих мог сесть пассажир некурящий? А если в вагоне для некурящих не было места?» Следователь самодовольно поглядел на Путилина. «Это могло бы случиться, но не случилось, потому что, как я уже узнал, в вагоне первого класса для некурящих было много свободных мест». Следователь... Продолжал скучный, неинтересный допрос. Путилин зорким орлиным взором осматривал каждую мелочь. Он тщательно оглядел все вещи убитого, затем его самого. «Когда, по-вашему, господа, был убит этот несчастный?» Мой коллега, обменявшись со мной соображениями, ответил моему великому другу «Часа три тому назад». — Значит, это было часов в пять-шесть утра. Время выбрано удачное, все спят. Путилин вынул свою записную книжку, что-то проглядел в ней и отметил. — Не находите ли вы странной позу убитого? — продолжал он. — Удар был нанесен внезапно, неожиданно? — Да, действительно, да. А скажите, в каком состоянии находился в это время убитый? В состоянии бодрствования или сна? Это трудно определить. А может быть и под наркозом?» Быстро бросил он нам и повернулся к следователю. «Простите, великодушно, что я прервал ваш допрос». «Помилуйте, Иван Дмитриевич, мы все можем только радоваться этому». Путилин опять погрузился в свои изыскания. По обыкновению он все время что-то тихо бормотал себе под нос. Вдруг он громко вскрикнул. Мы все вздрогнули и как один обернулись к гениальному сыщику. Лицо его было бледно, но какое-то радостное оживление сверкало в умных выразительных глазах. «Что с вами? Что случилось?» — тревожно спросили все присутствующие. «Я вижу убийцу», — ответил Путилин. Это было так странно, неожиданно, жутко, что все невольно попятились. «Как вы видите убийцу?» — спросил ошеломленный прокурор. «Где?» — захлопал глазами следователь. Кондуктора и нижние жандармские чины даже побледнели. Путилин, любивший порой эффектные сцены, продолжал. — Дух убийцы витает здесь и оставляет на многом таинственные незримые знаки. — Позвольте, — вдруг вспыхнул оправившийся от испуга следователь, — раз знаки незримы, то как же вы, ваше превосходительство, можете их видеть? Знаменитый сыщик усмехнулся. — Это уж мое дело. Можно и не видеть, но чувствовать, провидеть. — И вы напали на мысль, дорогой Иван Дмитриевич? — начал прокурор. — Я не напал на мысль, а знаю, кто убил этого господина. Твердо и уверенно отчеканил Путилин. — Что? — даже привскочил следователь. — Вы уже знаете это? Но... — Как так? Каким образом? — Знаю. На это я вам отвечу несколько позже. — Так кто же убийца? — И на это я не считаю нужным отвечать сию секунду. Когда я разыщу и представлю вам убийцу, вы узнаете о его имени сами. А пока, господа, до свидания, мне нужно спешить». Путилин снял цилиндр, поклонился и вышел из страшного вагона, оставив в сильнейшем изумлении всех находящихся в нем. «Удивительный человек!» — задумчиво проговорил прокурор.